12 июня 2002 года. Пограничная зона. Граница Канады и САЗЖ. У каждого семейства должен быть дом. Не квартира, съемная или находящаяся в ипотеке, а именно дом с участком, полностью в собственности и желательно принадлежащий этой семье уже как минимум два поколения. Чтобы в этом доме рождались и жили, старились и умирали. Чтобы в нем был большой стол, за которым могла бы собраться по праздникам вся семья. И чтобы было большое дерево, к которому можно подвесить качели. Те семьи, у кого нет такого дома, это не семьи. Они подобны деревьям без корней. У семейства Мантина такой дом был. Пусть его купили не так уж давно, но теперь это был их дом. Их родовое гнездо переделано под потребности их семьи, их же собственными руками. Чтобы не беспокоить мать, решили поговорить в машине, припаркованной на подъездной дорожке. Это был большой тяжелый форд, фермерская модель, на нем ездил отец. На дверях, обклеенных липкой пленкой, было название графства и надпись «Управление шерифа». Как только его отца не переизберут, Можно будет просто отлепить пленку, и машина снова станет обычным пикапом. Они открыли окна, чтобы дышать свежим воздухом. Здесь он пах сосной, смолой, рекой, и был просто целебным. Разместились так, чтобы смотреть в глаза друг другу. Сын и отец. — Может, хватит. Что? — спросил шериф. — Мама волнуется. Никак не уйдешь на покой. Пора уже. Сколько лет в седле? Ты мне зубы не заговаривай, я еще тебя обгоню. Сейчас все слабые пошли, чуть что и к врачу, а то и к психологу. У вас психолог есть в участке? О как же, по штатному расписанию положено. Положено. В наши годы и по-другому было. Зашел в бар, пропустил несколько стаканчиков, вот тебе и вся психотерапия. И все-таки, во что ты вряпался, только честно? «Да тут и честно не получается. Па! А можно я тебе вопрос задам? Только ответь честно». «Задавай. Вот представь себе, ты вдруг узнаешь о том, что полицейский совершил преступление. Что ты будешь делать?» «А ты в этом уверен?» «В том, что коп совершил преступление?» «Нет». «А как можно быть в этом уверенным до приговора суда?» Отец задумался. Но у тебя есть улики? Я имею в виду, ты не придумываешь? Я ни в чем не уверен. То, что у меня есть, можно истолковать по-разному. Очень по-разному. Ты знаешь, что копы должны держаться друг за друга, решать проблемы, которые у них есть самостоятельно? Знаю. А что, если это тяжкое преступление? Надеюсь, не совращение детей? Нет, убийство. Отец помолчал. — Расскажи. — Рассказать? — Ты знаешь о том, что несколько дней назад погиб заместитель государственного секретаря Саш, Отец махнул рукой. — Ты шутишь. — Я знаю о том, что Вашингтон Нэшнлс выиграли последний матч, причем с солидным перевесом. Я знаю, где в окрестностях можно поймать форель и где в сезон лучше охота на оленя. Какое мне дело до пуба? который склеил ласты в Вашингтоне. Расскажи что-то поинтереснее. Это интереснее некуда. Но он склеил ласты на 124-й дороге. Помнишь еще такую? Не он первый, не он последний. Это узкая и опасная дорога, особенно зимой. Ей часто пользуются те, кто хочет срезать путь. А те, кто хочет срезать путь, обычно торопятся и превышают скорость. Там же не то место, которое позволяет гнать на 90 милях в час. Значит, что? Труп обнаружил коп, детектив Мюллер. Помнишь такого? Нет. И не должен. Он перевелся к нам с юга. Почему? Ну, видимо, решил свинить климат. Это была не его зона ответственности. Он не должен был там находиться, и тем не менее он там был. Он-то и обнаружил труп. Ехал мимо и... И увидел пролом в ограждении, решил посмотреть. Отец расхохотался. «Сынок, ты выглядишь уже достаточно взрослым, чтобы не купиться на эту туфту». Я ехал и увидел. «Когда ты там едешь, ты вцепляешься руками в руль, а глазами в дорогу. Решил посмотреть. Надо же!» «Вот я и не купился. Я навезался в одну фирму. Она занимается выписыванием квитанций» за превышение скорости, и узнал, что детектив ехал не со стороны округа, а со стороны Вашингтона. И какой черт он поехал по 124-й дороге, совершенно непонятно. Ведь получается, что он развернулся и поехал назад, но не по Кастис-Мемориал, а свернул на узкую и неудобную 124-ю. Старый шериф, бывший капитан полиции и детектив, Немного помолчал, собираясь с мыслями. — Как произошла авария? — Пострадавший ехал в сторону Вашингтона? — Да. — И слева обнаружили следы от удара другую машину. И решили, что это произошло при обгоне. Просто парень увидел, что кто-то едет повстречно и запаниковал, Да? — И этот парень скрылся. — И тот, кто ехал повстречной, тоже скрылся. — Да откуда ты? — Оттуда, что я без малого пятьдесят лет в этом деле. Вы ведете поиск? — Да, просматриваем камеры дорожного наблюдения на с Мемориал и взяли пленку с камеры видеонаблюдения с ближайшей заправки. — Понимаешь, сейчас страховые компании требуют, чтобы на застрахованных объектах были видеокамеры. Пусть дешевые, но... — Забудь, ты ничего не найдешь. Вы тянете пустышку. И как же она была на самом деле? Очень просто. Мюллер ехал первым, за ним твой пауба. Третьим ехал неизвестный. Третий начал обгонять, и в этот момент Мюллер затормозил. А третий столкнул автомобиль второго под откос. После чего третий уехал, а Мюллер немного выждал и сообщил о дорожно-транспортном происшествии. Но на машине Мюллера нет следов от столкновения. Да их и не будет. Первый и третий сработали на сто процентов. Когда перед тобой начинает тормозить машина, ты резко перекладываешь руль. Да это и сделал Пуба. Он попытался уйти вправо, на встречную. Но там уже был третий. Он нанес встречный удар своей машиной и столкнул машину Пуба под откос. Достаточно точно ударить правое крыло, и у Пуба не останется шансов. Надо занести следы «Достаточно просто. Камер там нет, на первой машине следов нет. Третью машину либо сдали на металлолом, либо, что более вероятно, оставили в дурном районе с ключами в замке зажигания. Второе более вероятно, потому что сдавая машину на металлолом, надо все-таки платить и расписываться. А угонщики решают такие проблемы анонимно. Вы никогда не найдете машину третьего». А если бы на машине Мюллера остались следы? Как могли они быть уверены в том, что вторая машина не заденет бампером первую? — Никак. Если бы это произошло, Мюллер просто уехал бы. Вот и все. Лейтенант Монтино молча переваривал сказанное. Получалось еще хуже, чем он думал. Он думал, что Мюллер знал о том, что произошло, и знал о том, кто это был. А теперь, по словам отца... Мюллер сам мог принимать участие в убийстве. Если это всплывет наружу, детектив полиции убил заместителя госсекретаря, дело закончится отставкой министра юстиции. И лейтенант Пантино сделал ошибочный вывод, что причины слежки в этом, и кто-то просто пытается не допустить разрастания скандала и отставок в правительстве. Есть что-то еще? Отцовские глаза, строгие и проницательные, смотрели, казалось прямо в душу. — Ты еще что-то хочешь мне сказать? — Хочу. Этот скандал, он не заканчивается. Сегодня утром я проверил свой ящик в электронной почте. Там лежит письмо, подписанное заместителем министра юстиции. Мне предлагают новую работу. — Где? — Министерство безопасности Родины. Новая структура. Борьба с терроризмом, анархизмом, угонами самолетов, активные действия против наркомафии и все такое. Как те парни, которых мы вынуждены были отпустить, только на гораздо более высоком уровне. И еще там есть письмо моего капитана, ему уже известно о приглашении, и он поздравляет меня. Оба мужчины, сидевшие в пикапе, знали, что это означает. Это прямой... И недусмысленный намек на то, что предложение следует принять. Сколько тебе собирается платить? Мне предлагают место в Нью-Йоркском офисе 24 500 долларов в год. Бесплатная медицинская страховка, включая стоматолога. Бесплатное место на парковке. Плюс надбавки за работу в опасных условиях. Сколько ты получаешь как лейтенант детективов? «Двадцать две. Иногда бывают надбавки и премии, но наше начальство не слишком на них щедро». «Соглашайся», — сказал отец. «И за двух с половиной тысяч в год? Нет. Ты ведь знаешь, у итальянцев не принято, чтобы в семье был только один сын. Но у нас получилось так. Ты мой единственный сын, и я хочу, чтобы ты пережил меня». 13 июня 2002 год. Виленский военный округ, 30 километров от Варшавы. Склады. Складской комплекс мобилизационного резерва, принадлежащий российской армии, один из многих, раскиданных по стране, находился рядом со стратегической магистралью Варшава-Киев и тянулся серым увенчанным колючей проволокой бетонным забором больше, чем на километр. Из-за бетонного забора почти не были видны длинные, заглубленные в землю приземистые склады. Один за другим два бронеавтомобиля свернули с дороги, оказавшись сразу под прицелом дистанционно управляемых пулеметных установок, перекрестным огнем, простреливающий все подходы к воротам. Мало того, на дорогу были уложены бетонные блоки для недопущения силового прорыва в комплекс путем тарана ворот тяжелым грузовиком. Кроме, как на Востоке, больше сотник ничего такого не видел. Стой! Броневик остановился, подъясал Чернов, открыл кормовой люк, спрыгнул на землю, с наслаждением потянулся. Долгая дорога в десантном отсеке, броне автомобиля, на жестком откидном сиденье была настоящей пыткой. Следом наружу выбрался и сотник Велихов. Доставаться в машине до команды. С собой они взяли шестерых казаков, как водителей для новой техники, которую им должны были выдать на складе, и как грузчиков, на случай, если и на складе не найдется своих. И две бронемашины. Достала пора сдавать их на модернизацию. Взамен получат шесть новых, пришедших с Мурома. Под веселу Чернов огляделся, Заметил экран новомодной системы контроля, доступа на входе. Понятно. Никто выходить к ним и не собирается. Подъясывал Чернов, сотник Велихов, донское казачье войско. На экране появилась какая-то разжиревшая тыловая морда. Прошу подождать, господа. Еще раз фамилии, пожалуйста. Чернов Велихов. Рожа пропала, а через минуту поползли в сторону ворота. «Четвертый склад, господа! отворот ворот сразу налево!» В складском хозяйстве царил необычайный для армейских складов порядок. Даже газоны между складами были подстрижены. Туда-сюда сновали люди на каких-то небольших машинках, ездили защитного цвета вилочные погрузчики. С той стороны, откуда они доехали, Материальные ресурсы выдавались, а с противоположной принимались. Туда был проведен железнодорожный тупик, и как раз сейчас тяжелый грузовик «Амо», переделанный в маневровый локомотив, тащил по сияющим сталью рельсам несколько вагонов. «Кубит здесь», — заметил Верехов, показывая рукой на большую черную цифру 4 на воротах. «Здесь уже было попроще. Постучали в калитку, она и открылась». Такая же жирная интендантская крыса в не слишком опрятной форме. Интересно, интенданты все такие? В каком инкубаторе их выращивают? Чернов фиолихов Донское казачье войско, по распоряжению Борисенко. Фамилия зампотыла округа вызвала у интенданта должный приступ почтения. Он сразу светливо кивнул, и в какой-то момент сотнику показалось, что он собрался поклониться им в пояс. — Поручик Дубина, — отрекомендовался интендант, — проходите. Сейчас одну минуточку. И сотники под Исаул с трудом удержались от смешка. Фамилия интенданта впечатляла. — Одну минутку. Я только требования на вас распечатаю. За воротами ангара царила боевая техника. Она стояла длинными рядами, самая разная, большая часть на консервации — у Дубини в этом стальном царстве был отведен лишь крошечный, отгроженный ширмой угол с компьютером, столом, стулом и полным набором делопроизводителя, включая машинку для уничтожения бумаг. Подъезд Саул Чернов сдает две единицы, получат шесть. Верно. Сначала сдаем? Как желаете. Тогда сначала получим. Какие наши? Там, у самых ворот. Доставили только базовчерайший лором. Шесть трехослых бронеавтомобилей выстрел. Дожидались их. Два из них по виду отличались от тех, которые они сдавали. Такие машины сотник видел на Ближнем Востоке. Ключи, документация на них. Сей секунд. Пока Дубина побежал к себе в коморку, подъесов подошел ближе к машине, зачем-то потрогал крыло, присвистнул. Ты такое видел когда-нибудь? Бывало. Это не казачий, а армейский вариант с усиленным бронированием. Решетки от РПГ не самодельные, как мы навариваем, по необходимости. А штатные, быстро заменяемые. И дополнительные броневые листы. Это, похоже, даже металлокерамика. И что держит? Дэшака. Сам не проверял. Не слабо. Похоже, тут боевое отделение настоящее. Похоже. Вернулся поручик, принес ключи, сотник открыл ближайшую от него машину, забрался внутрь на водительское сиденье. Очень даже не слабо. И здесь штатная идет система ночного вождения для водителя. Поставили экран, А перед передним пассажирским сиденьем система дистанционного управления боевым модулем. «Еще один экран и прицел вроде бы тоже с точным каналом или даже с тепловизором. Пока непонятно. Значит, машина может вести боевые действия и ночью. А боевое отделение...» Но, спросил подъясаул, вылезшего через некоторое время из машины Верехова. «Гораст. Боевое отделение от легкого бронетранспортера, спаренные КПВТ и ПКТ». «Система стабилизации в двух плоскостях, модуль вообще дистанционно управляемый, КПВТ с лентой не на пятьдесят, как раньше, непрерывной подачи на все пятьсот патронов, плюс ночной канал на тепловизоре, десант меньше, конечно, но восемь казаков поместятся. Я такое только на востоке видел, и то не у всех», — подъездовал Чернов, повернулся к поручику, сияющему от чего-то, как на медный грош. — Господин поручик, а вы уверены, что ничего не напутали с бумагами? Это армейская техника. Нам, казакам, такое не полагается. В ответ поручик Дубина с многозначительным видом показал пальцем на серый, бетонный, в комнях паутины потолок склада с таким видом, Как будто именно там скрывалась непререкаемая истина бытия. Наверху поручик сделал паузу, чтобы это слово звучало как «нельзя значительней». «Решили вооружить вас всем, чем можно и чем нельзя. Получаете, неофициально. Распишитесь, как за обычные конвойные машины. Потом вернуть. Никакие боевые потери не принимаются». В каком угодно виде, но вернуть. В каком угодно, говоришь? Ну да ладно. Что у казака к рукам прилипло, не отдирать же с мясом. Добро. Расписаться где? Да здесь. Подъясовывал особо не глядя, поставил подпись. Комплектные? Конечно, как можно. Хоть одна некомплектная. Приедем снова. Знаю я вас. Как выгонять-то их? Через загрузочные ворота получается. Там сейчас на путях свободно. И прямо к воротам выезжайте. Мы должны еще стрелковку получить новую. Тоже наверху. У сотника наверху получилось иронии. Расщедрились. Первый склад у самых ворот, пояснил поручик, оскорбленный в своих лучших чувствах таким отношением к верхам. На первом складе интендант был совсем других крови, так скажем. Когда один за другим шесть выстрелов, протиснувшись в узкий, засыпанный щебнем проезд между первым и вторым ангарами, остановились у нужного им первого склада, интендант, лицо материально ответственное, как раз стоял ворот, прикурил сигарету. Но и со спины сотник узнал его сразу. Андрюха, ты что ли? — крикнул он, десантируясь из кабины новенького выстрела. Интендант обернулся, и лицо его осветило радость узнавания. — Петро, вот не думал, не гадал. Ты где сейчас? — Да тут, на границе, сектор Ченсохов. — А ты что, здесь отсиживаешься? — По ранению. — Ограничено годен, твоя мать. Вот и нашли такому работу. Штаны просиживать, до да бумагу морать. Да брось. «Ты, мужик, крепкий, работай, пройдешь переатестацию, руки-ноги целые. ладно?» «Да я бы так и не сказал». «Только сейчас сотник заметил неестественно выставленную левую ногу, помрачнел лицом». «Где это ты так?» «В Ромале подорвались. Давно. Да и года нет». «Вовремя ты оттуда, Петя, вовремя. Считай, как ты уехал, так опять началось. Не пойми что. По телевизору не говорят всего». Стоящий за спиной подъезд Чернов деликатно кашлянул, напоминая о своем присутствии и ее отделе, ради которого они сюда приехали. «Да, подъесол Чернов, мой непосредственный командир в секторе. А это майор Крестовский. Андрей, мы с ним на востоке службу ломали». «Уже подполковник», — грустно улыбнулся Крестовский. «Я вообще-то этим хозяйством и командую. Вот сейчас человека подменяю. Что там у вас?» Это вам выдать по спецсписку должны были. Купить нам. Ну, подгоняйте. Как повезете, там прилично весом. В десант закинем, да поедем чего хитрого. Этот склад ничем не отличался от предыдущего. Только вместо засыпанной щебнем площадки для техники были длинные стеллажи, заставленные казенными ящиками. Почелка в подполковник Ресцовский хмыкнул. Расщедрились. «Хорошо». Вон там, тележки, берите и до мной. Тяжело возить придется. Тележки были такие же, как на всех подобных складах, и даже не выкрашены в зеленый цвет, как это любят в армии. Черные, серко ярко-желтыми полосами. Несмотря на протез, подполковник передвигался по складу очень уверенно. На прикрепленные около каждой секции хранения листы с описанием хранимого даже не смотрел, ориентируясь по маркировке ящиков. Здесь вынес свой вердикт Тон. «Два, этих четыре ящика. Грузите. Вскройте, проверьте». Подъезд Саул с сотником быстро вскрыли деревянную крышку. «Тяжелая снайперская винтовка типа «Кобра», прокомментировал подполковник. «Шестилинейная, казакам не положенная. Но в ваши и в соседние сектора велено выдать аж по четыре штуки. Оптический прицел в комплекте. ночной выдам потом». Подъесову поднял прицел, весивший никак не меньше двух килограммов. Да еще к нему был какой-то прибор с клавиатурой. «Двадцать четыре на пятьдесят со встроенным баллистическим вычислителем. К нему приказано дать два боекомплекта на каждую. Я выдам четыре, потому как добрый сегодня». «Сколько в БК?» «К этой пятьдесят. Там патронный пулеметный. Вроде бы из какого-то медного сплава». Подъесову въехал в тему. Я, пожалуй, к машинам вывезу, а вы тут дальше набирайте». Набрали и в самом деле прилично. Несмотря на то, что артиллерия казакам не полагалась, дали автоматический миновет «Василек» и противотанковый управляемый ракетный комплекс «Метис-Н» с термобарическими выстрелами к нему. Дали два полуавтоматических огневых комплекса с РЛС, это нечто вроде станка для пулемета НСВ, или КОРД с РЛС, разведки типа ФАРА. Далее несколько прицелов, ночных и термооптических. Ночные прицелы у казаков были, а вот термооптических почти не было. Слишком дорого. Такую роскошь может себе позволить только государство. В общем и целом, теперь можно было воевать. Осталось только понять, с кем... 13 июня 2002 года. Кабул. Афганистан. Дворец Таджбек. Опасающийся за свою жизнь король Афганистана, большую часть времени проводил в трех местах. Первое – Лондон, где у него был дом, и несколько объектов коммерческой недвижимости, и куда он собирался уносить ноги, если что-то пойдет не так. Второе – Джалалабад, мировой центр наркоторговли, полностью контролируемый вооруженными отрядами наркомафии город, где безраздельно правил его брат принц Акмаль. Третьим местом был дворец Таджбек, построенный на господствующей над Кабулом высоте и окруженный двумя кольцами охраны. Внешнее кольцо обеспечивала армия, второе – внутренняя президентская гвардия. Если бы вы хотели приблизиться к дворцу, вам приходилось подниматься по узкой, виляющейся пантином дороге, простреливаемой сверху. На вашем пути имелись три усиленных блокпоста и вкопанные по башне в землю старые британские крейсерские танки, превращенные в доты. Наконец, даже прорвавшись через все эти препятствия, вы попадали на площадку перед дворцом, довольно большую и почти голую, где негде было укрыться от огня из окон дворца. Последним рубежом обороны был сам дворец. В нем находилась казарма, где квартировал самый подготовленный батальон президентской гвардии. Гвардейцы понимали, что принесли народу Афганистана много зла, и случись погибнуть монарху, не пощадят и их. Поэтому в случае штурма они сражались бы до последнего. Однако человек, который ехал сейчас на бронированном рейндж-ровере, в окружении еще двух таких же сопротивления не встречал, потому что он был одним из самых преданных монарху людей, и он был одним из самых опасных людей в Афганистане. Генерал Шахнаваз Абад на данный момент возглавлял КАМ, ведомство, отвечающее в стране как за разведку, так и за контрразведку. Генерал родился на севере Афганистана, в самой русской границы в Термезе. И его отец был ревностным шиитом, красящим бороду хной. Более того, он был Мешеди, равно как и сам генерал Аббат, и в этом качестве снискал лютую ненависть пуштуров-суннитов. Примечание. Мешеди, то есть тот, кто совершил паломничество мешед, священный для шиитов город. Афганские шииты Действительно имеет обыкновение красить бороду хной в рыжий цвет. Конец примечания. Потому-то он и был назначен главой Кам. Монарху требовались прислужники, отверженные, проклятые Аллахом и людьми. Восхождение генерала Абада к вершинам власти началось давно, еще когда он был капитаном афганской армии. В Термезе вдруг начались массовые беспорядки. Они здесь происходили часто, но эти были особенно сильными. Прибыв на место с ротой солдат, Аббат обнаружил, что дукан, который держал его отец, сожгли, его отцу отрезали голову, его мать изнасиловали до смерти, а его младшего брата посадили на кол. Такие эксцессы между пуштунами, суннитами и прочими народностями Афганистана не были редкостью. И монарх этим эксцессом не только не препятствовал, но и поощрял. Спаслась только сестра. Отец успел отправить ее к родственникам по ту сторону Амудари. И теперь она жила в России. Тогда капитан Абад и его люди совершили возмездие. И в его роте большинство составляли шииты. А пятерых суннитов, чтобы не помешали, он расстрелял перед строем. Потом они пошли войной, По собственному уезду, окружив Кишла, где жили сунниты, они подавляли сопротивление, врывались туда и убивали всех до последнего человека. Так продолжалось шесть суток. А на седьмой их потрепанный в боях отряд окружила втрое превосходящая по численности часть афганской армии. Капитана Абада ждала смерть, но это он так думал. У афганского монарха на него имелись другие планы. Король Афганистана удостоил его аудиенции, и из дворца он вышел уже майором президентской гвардии. Король поручил ему возглавить отряд, который творил такое, от чего возмущались даже британцы. Как-то раз, подавив в бою сопротивление одного из пуштунских племен, он приказал положить уцелевших воинов племени на дороге и проехать по ним машиной. В другой раз больше ста человек его солдаты сбросили живыми в шахту. Потом, когда был выявлен крупный заговор в Кам в пользу соседней Персии, а главу Кама генерала Малики заживо сожгли на костре, заставив перед этим собственноручно повесить всю свою семью. Полковнику Абаду присвоили генеральский чин и поставили главой Кам. На самом деле Кам, хоть ее и мало кто воспринимал всерьез, при Абаде стало эффективной и опасной спецслужбой. Как и любой другой афганец, заняв видный пост в государстве, генерал Абад набрал в КАМ своих родственников и соблеменников, то есть шиитов с севера. Шииты издревле были одной из самых презираемых групп в Афганистане, и теперь, получив из рук власти возможность определять судьбы людей, они не останавливались ни перед чем. Кроме того, Шииты, вынужденные столетиями жить во враждебной среде, ненавидимые большинством уммы, опасаясь погромов и беспорядков, были прирожденными лжецами и разведчиками. На сегодняшний день генерал Абад мог с гордостью сказать, что раскинутая по Востоку и Северной Африке разведсеть шиитов-нелегалов превосходила сеть британцев, и британцы, кураторы КАМ, не раз обращались к Абаду за помощью. Естественно, предоставляя информацию и помощь взамен, это были стандартные правила работы разведок. Даже дружественных, бесплатных услуг и помощи не бывает. Генерал Абад оставил машину у ступеней дворца. Ступени, ведущих к парадным дверям, были невысокими, но широкими и отделанными мрамором скользкими. На первом посту В зал все оружие. С оружием к монарху проходить не дозволялось. — Где? — коротко спросил он. — Их величество изволят пребывать в спортивном зале. Чуть ли не пополам согнулся один из офицеров гвардии. — Прикажете проводить? — Нет. — Коротко бросил генерал. — Я знаю дорогу. Показное повиновение офицера гвардии его ничуть не обмануло. Точно так же он перережет ему глотку. Если поступит приказ. Доверять можно только родственникам. Если нет родственников, то соплеменникам. Если нет соплеменников, тогда сотрудникам и тем, кто тебе обязан. А полностью нельзя доверять никому. Король в этот момент занимался на тренажере. Он был еще не старым человеком. Минувшей зимой ему минуло сорок. И он следил за собой ежедневно как минимум два часа уделяя занятиям спортом. Для этого в королевском дворце Таджбек был построен настоящий спортивный комплекс с бассейном. Кроме того, король любил играть в теннис с офицерами британского экспедиционного корпуса в Афганистане. Любил он и другие игры, например, конное поло. Вот только играть в конное поло в Афганистане было негде. Когда генерал Абат вошел, Король не обратил на его нижайший поклон ни малейшего внимания. Его спортивный костюм с британским флагом на спине потемнел от пота. Король сосредоточенно терзал велотренажер, даже не взглянув на вошедшего с докладом подданного. Генерал Абад остался скромно стоять у двери, ожидая, пока Монарса изволит заметить его. Наконец король соскочил с тренажера. Пятнадцать миль, Абад. На мире больше, чем вчера. Черт возьми! Это позволяет держать себя в форме. Вы отлично выглядите, Ваше Величество. Еще раз поклонился генерал. Король подошел ближе. От него пахло потом. Что вы принесли мне, мой верный Абад? Ваше Величество, увы. Но я вынужден огорчить вас, да мне это. Не переживайте, Абад. Сердце мое наполняется радостью, когда я вижу моих врагов умирающих от пыток или лишающихся жизни на шафоте. Говорите. Ваше Величество, мои агенты донесли мне об узурпаторе, появившемся неизвестно откуда и обосновавшемся в Герате. Он смеет нагло клеветать на вас, Ваше Величество, и он смеет заявлять о том, что он и никто другой, двенадцатый пророк Махди, вышедший из сокрытия. В Герате? — задумчиво переспросил король. — Так точно, Ваше Величество, в Герате. — А как же генерал-губернатор провинции? — Почему он молчит? — Ваше Величество, генерал губернатора провинции не интересует ничего, кроме золота. Верные люди донесли, что по утрам он пересчитывает подношения, а после обеда напиваться, как свинья — или ударяться в блуд, да простит всевидящий Аллах. Король пригладил пальцем аккуратные ухоженные усики. Поведение генерал-губернаторов его особо не волновало, до тех пор, пока они платили в казну, то есть ему. Но и держать в секрете нахождение на своей территории такого возмутителя спокойствия тоже не дело. — А твой сопременник, Аббат? Увы, ваше Величество, я преисполнен стыда при мысли об этой свинье, которая каждый день совершат харам. Не стыдись, ибо ты исполнил свой долг передо мной и государством Афганистан. Ты навестищего не далее, как послезавтра, и скажешь, что он виноват передо мной. Пусть он преподнесет мне в подарок тонну золота в слитках, и меня не интересует. Где это презренное животное возьмет тонну золота. Король помолчал, собираясь с мыслями. Что ты знаешь о том несчастном, что называть себя Махди? Король внимательно следил за своим приближенным. Он был опытным человеком и заметил, что в глазах Абада при упоминании Махди плеснулся страх. Все-таки Абад был шиитан, и от этого никуда не деться. Это нехорошо значит, поручать ему убить этого безумца, посягнувшего на привилегии королевской власти, не следует. Ваше Величество, говори правду, Ад, исполни свой долг до конца. Ваше Величество, мои люди доносят, что это молодой человек, не старше тридцати, что рядом с ним десятки мюридов, хорошо вооруженных. Люди говорят, что Махди исцелял больных одним прикосновением, А кое-кто утверждает, что собственными глазами видел, как Магди поднял мертвого. Говорят, что к нему приезжают люди, Ваше Величество, и приезжают часто. Какие люди, Абад? Ваше Величество, это люди с той стороны границы. А вот теперь испугался король. Он не питал никаких иллюзий по поводу того, кто правит по ту сторону границы, прикрывшись русскими щитами. Он знал, что Шахеншаха Зайни более сильный, более жестокий и более хитрый правитель. Афганская армия не продержится против персидской. А у Шахеншаха есть армия, только другие утверждают, что ее нет. И несколько дней, особенно если персам помогут русские. Король со страхом смотрел как на северную, так и на западную границы своего королевства. Он знал, что среди русских есть немало хитрых и умных людей, которых не отличишь от правоверного, а многие из них и впрямь являются правоверными. Он знал, что русские за долгие годы узнали Восток и научились добиваться своего на Востоке. Он знал, что в Казани имеются исламские университеты и исламские богословы. Он знал, что казанские богословы провозгласили фетову который он сам, король Афганистана и самый авторитетный богослов Афганистана, приближенный монарха Бурхунуддин Рабани, признаются действующими не по воле Аллаха, мунафиками и осквернителями ислама. Он знал, что в его королевстве, в Афганистане, есть люди, которым известна эта фетва. А эта фетва, не что иное, как смертный приговор. он знал, что русские действуют не только фетвами. Через северную границу течет поток оружия, которое попадает к враждебным пуштунским племенам. И с каждым годом обстановка в стране все более обостряется. Теперь мятежные племена уже не бегут в горы, завидев британские и афганские армейские подразделения. Они устраивают засады на дорогах и встречают их огнем, огнем оружия, которое им дали русские. Но он также знал и то, что в Персии Это единственная такая страна в мире. Большинство правоверных составляют не сунниты, а шииты. А шииты из тех людей, которых стоит опасаться. И король принял решение. — Жди меня у парадной лестницы, в машине. Скоро поедем. — Слушаясь вашего королевского Величество. Король больше не замечал генерала, он удалился в раздевалку». Путь их был недолг. Они ехали в крепость Балахис-Цар, еще одну господствующую высоту. Там, под защитой старых, более чем метровой толщины стен, располагался 444-й полк Командос, одна из наиболее подготовленных подразделений афганской армии. Его готовили британские инструкторы и десантники, но не САС. Так и было рассчитано. Полки командос превосходили президентскую гвардию в численности, но уступали в подготовке. Складывалось неустойчивое равновесие, но лучшее, что могло быть для короля. сорок й полк комплектовался представителями пуштунских племен, прежде всего племени Дуррани. Здесь тоже соблюдалось неустойчивое равновесие. Командос были из Дуррани, зато тяжеловооруженные части комплектовались представителями Джадран и особенно ненавидящих Дуррани Сулейман Хель. Дуррани контролировали милицию и командус. Министр обороны был Джадран. Основная масса солдат и офицеров армии была из других племен. В том числе воинственного Джадран. И тот принцип неустойчивого равновесия доминировал. Любое племя, рискнувшее совершить какой-то шаг против монарха, автоматически вставала против других племен, поскольку другие племена стали бы подозревать его в стремлении к захвату власти. Несмотря на то, что короля не ждали, как подобают в одной из элитных частей, сориентировались быстро. На плацу в мгновение ока выстроился дежурный взвод. Часовые взяли на караул, кто-то включил магнитофон, и над крепостью зазвучал афганский гимн, Приветствую владетельного монарха этой земли. Командующим полка на сегодня был подполковник Башир, строгий, деятельный офицер, учившийся в Сандхерсте, Великобритании. Британское военное училище наложило на него свой отпечаток. Подполковник один из немногих не толкал налево выделяемые на боевую учебу фонды, а использовал их именно для учебы заставляя солдат потеть до седьмого пота. Но правило «больше пота, меньше крови» никто не отменял, и полк нес на удивление низкие потери, несмотря на то, что постоянно участвовал в боевых операциях против мятежных племен. Король самонадеянно полагал, что этот полк сможет защитить Кабул в случае, если и русские вздумают высадить здесь десант. Это, конечно, было не так. Увидев въезжающие ворота крепости, черные рейндж-роверы, подполковник Башир чертыхнулся. Его никто не предупредил, но было уже поздно. И он как раз собирался побриться. Ординарец уже разложил все, что нужно для этого. Горячую воду, полотенце, выправленный бриту, доставшуюся подполковнику от отца. Но сейчас времени хватало только на то, чтобы убрать все это и накинуть китель на плечи. Нельком бросив взгляд в зеркало, подполковник поспешил королевским машинам. Король приехал не один, с ним был презренный шиит Абад. Абада ненавидела вся армия, и Башир не был исключением. Абад мясник и мерзавец. Именно его люди ходили с диктофонами и провоцировали людей на разговоры. И если кто попадался на эту удочку, то пропадал бесследно. Именно Абад доносил на старших офицеров. Это была его привилегия, и те, на кого он доносил, тоже пропадали бесследно. Башир знал, что люди Абада вымогали у многих деньги, угрожая в противном случае донести королю. И тем не менее Абад был в силе, и с ним следовало держаться поосторожнее. «Ваше королевское величество!» Внахом руки король оборвал слова офицера. — Не надо этого, подполковник. Поговорим в штабе. Штаб находился на первом этаже одного из старинных зданий, используемых полком. Низкое, довольно просторное помещение, большим столом с картами, рациями, дежурными офицерами. Башир возблагодарил Аллаха за то, что тот одарил его предусмотрительностью. В некоторых частях офицеры по вечерам собирались в штабе пили спиртное и творили всяческий харам. С женщинами, а кто-то и с солдатами. В его полку этого не было и не будет. «Ван! Саван!» рявкнул Башир. Дежурные офицеры поспешно покинули помещение. У двери остался абат и незримая тень короля, начальник охраны из президентской гвардии. Ни на секунду не отходивший от короля. Король удовлетворенно кивнул Прошелся по помещению, как будто осматриваясь. Потом повернулся к подполковнику, осмотрел его так, что у подполковника захолонуло сердце. — Когда вам было присвоено ваше звание? — тихо спросил король. — Год и шесть месяцев назад, ваше величество. Король излюбленным жестом пригладил усики. — Недавно, совсем недавно. — проронил он, как будто прося совета. — Вы хороший офицер, подполковник Башир. Подполковник помедлил, подбирая слова и тон. — Полагаю, не мне судить об этом, Ваше Величество. — Скромность — это хорошо. Хорошее качество. Почему вы в полевой форме, подполковник? — Хм, мы только вчера вернулись с операцией, Ваше Величество. Но ведь сегодня утром вы могли надеть парадную, как это делают большинство офицеров, не правда ли? — Почему это все? — Ваше Величество, парадная форма не слишком удобна и... — Вам не нравится форма, подполковник? — Ваше Величество, парадная форма — хорошая форма, но она пригодна только для парадов. Нижайше прошу вашего прощения за то, что не смог встретить вас в надлежащем виде. Король улыбнулся. — Вы хороший офицер, подполковник Башир. Вы отслужили полтора года подполковником. — Еще полтора, и я уверен, вы станете полковником королевской армии Афганистана. — Но вы можете стать полковником намного быстрее, присовокупив к новому званию и мою милость. — Ваше Величество, ваша милость для меня дороже любого звания. — Это хорошо, но звание вы все же получите, если приведете мне голову одного безумца, посягнувшего на привилегии королевской власти». Этот безумец обосновался в Герате и говорит, что он немного много ни мало сам мамма Махди, вышедший из сокрытия. Генерал Аббат сейчас расскажет вам поподробнее об этом безумце. И генерал Аббат заговорил. Он говорил, а трое слушали. В дневниковые записи 14 июня 2002 года. Баграм. Подготовили бумаги по моему назначению. Баграм, как и было оговорено заранее. Здесь мне предстоит прослужить полгода. Потом смена и отдых. Таков закон... Не знаю, сумею ли я выдержать эти полгода. Должен. Такое слово. Должен. Долг это то что отличает мальчика от мужа, то, что отличает военного от гражданского. Военный делает не то, что он хочет, а то, что велит ему долг и присяга. Баграм находится недалеко от русской границы, здесь опасно, частые обстрелы. Все снабжение по воздуху, большие караваны приходят раз в неделю. Тут же проходит дорога на Кабул, и тут целый день едут грузовики, целые караваны. В основном русские. Есть индусы, британцев почти нет. Иногда базу обстреливают с гор. И если начинается обстрел, воет сирена и надо уносить ноги. База баграм это сухопутный авианосец. Здесь все строения расположены под землей. Наверху только взлетные полосы и контрольные приборы. И Здесь израсходовано столько бетона, что хватило бы на небольшой город, если строить его из бетона целиком. «Просто удивительно, за что нас здесь так ненавидят?» «Меня и мою группу предали кроте королевских уланов, Кмадо Дею Генри. Генри — это не имя, а фамилия. Так-то он и Ген, уроженец Сасекса, веселый, молодой. Здесь второй раз, был ранен. Выслугарец здесь идет день за два, поэтому он говорит, что как бы и не уезжал отсюда». Мы с ним поговорили, и я, кажется, убедил его, что я простой капрал армии ее величества. Если мне и здесь начнут воздавать почести, я просто не выдержу. Макклерхи и остальные сасовцы начали по своей инициативе дополнительные занятия с уланами. С ними и со всеми эту пытку приходится выносить и мне. Здесь жарко, пыльно, нечем дышать, помыться тоже невозможно. Приходится беречь воду и обтираться мокрыми полотенцами. Все всегда носят при себе оружие. По два-три раза в день тревога, большая часть учебная, но при мне была и настоящая. По краям поля стоят голкиперы, когда они начинают работать, рев такой, что закладывают уши. Голкиперы — это скорострельные пушки с радарным наведением. Они стреляют по минам и ракетам и могут их сбивать. Со всех сторон они прикрыты бетонными блоками, чтобы их не вывела из строя взрывная волна. Здесь базируются в основном харьеры, Самолеты с коротким взлетом и посадкой, что называется Joint Task Force HAYES. Чертовски мощная и опасная машина. Не истребитель, но зато может нести немало бомб и ракет. Здесь в основном используются блоки крупнокалиберных хаб, кассетные и напалмовые бомбы. На складе имеется высокоточное оружие, но, как мне объяснили, если использовать его, то никакого бюджета не хватит. Большей частью можно обойтись более простым вооружением. Здесь есть даже старые 60-х годов бомбы по 250 фунтов. В училище нам говорили, что они сняты с вооружения из-за того, что вылежали ресурсы и утилизированы. Вот получается, как их утилизируют. Из эскадрилии Хариеров я тоже кое с кем знаком. Старина Ник, одиннадцатый граф Уоррик, оказался пилотом. Хоть одно знакомое лицо. Посидели, повспоминали. Как с обоим не хватает придворных баллов, которые мы раньше просто ненавидели. Ник... Большой любитель парфорстной охоты признался, что продал бы отечество за один хороший закон. Договорились, что если кому-то из нас будет хреново обращаться без церемоний. Хорошо иметь в такой дали хоть одного настоящего друга. Не хватает Люси. Удалось поговорить только один раз из Кабула. У нее был счастливый голос. Сейчас переписываемся по электронной почте, но это все не то. Дождаться не могу, когда мы встретимся. Боже, как же мне не хватает дома».